В медной хорошо вычищенной посудой, камином, в котором горит каменный уголь, и полом, посыпанным опилками. Под полом кухни погреб. В первом этаже столовая с модной каменной посудой. На второй этаж ведёт узкая лестница с нишей на правой стороне. Нишу эту делают во всех домах на случай, когда надо будет выносить гроб с верхнего этажа антресоли мрачные и предусмотрительные. Во втором этаже кабинет, а в верхнем спальня. Кабинет обшит дубом, на полу не яркие Смирнинские ковры, стол покрыт венецианским орытым бархатом. На столе два серебряных канделябра со многими свечами. Горят только две свечи. В комнате сыра туман стоит над свечами. У тумана коричневый подбой Отакситых тёмным деревом стены и потолка. Перед столом сидит граф Воронцов, российский посол в Англии. У графа Семён Романович лицо бледное и печальное, глаза широко расставленные, рот большой с красивыми губами, подбородok хорошо вырезанный и выпуклый. Недавно Воронцов оплеширел, на голове его удачно подобранные в цвет оставшихся кудрявых волос накладка. Сидит граф в кресле перед столом, покрытым венецианским бархатом, освещено все восковыми свечами, тепло и светло, да неуютным. Дела английские и сложные. Господин Питт-младший, Вильям, сын старшего Питта, Вильяма же, недавно принимал русского посла, и друг друга они вдоволь обманывали. За столом дело перешло нечувствительно на занятия и Крыма. Господин Питт огорчался силой русских, которые текут, заполняя огромный материк зелеными своими мундирами. Впрочем, молодой министр был мягок и говорил больше о том, что нужно России отказаться от вооруженного нейтралитета. Пусть море останется за Англией дергавались и намёками рассказывали друг другу о перехваченных письмах. Этим граф был доволен, потому что оказалось, что господин Пит распечатал письмо, в котором было написано о том, как при российском дворе почитают добродетель и превосходные таланты Питта отца. И видит с удовольствием, что и сын тем же отличается. Письмо было сочинено с приятностью, включала в себя в то же время некоторую притворную брань. Сочинено оно было для перехват. Впрочем, дела были благополучны. И под неопределённые обещания удержаться от защиты свободы путей почти получил граф Согласие отставить без препятствий выезд из Англии директора карманской компании шотландца Гаскوئна, нужного для Аланецкого завода. Выезд техников из Англии в прошлом году запрещен. В запрещении оказалась лазейка. Господин Гаскоин решил уехать на собственном корабле, что было законом не оговорено. Делу помогало то, что английские заводы как раз в это время бездействовали, и Шотландия вся переживала остановку в делах. Семен Романович сидел и соображал, то ли он получил, что хотел, То ли получил он от господина Питта только ласковую улыбку, да не нужного Англии директора. Потом он вспомнил, что господин Пит хвалил доклад механика Собакина. Может быть, тот доклад склонил Питта к уступчивости. Успех всего механика как бы уменьшал яркость выезда господина Госкойна. Граф Воронцов диктовал письмо. Перед ним, склонив голову с длинными волосами, заплетёнными в косу, сидел священник в штатском платье. Он же секретарь Воронцова, отец Яков Смирнов. У отца Якова лицо полное, спокойное, широкая борода посидела только на самом подбородке. Глаза полны непоколебимым и сытым спокойствием. Граф диктовал Доклад господина Сабакина произошёл в помещении королевского общества в присутствии самого короля. "Вы пишите, батюшка?" "Запефруц сразу ответил отец Якоб.